Глава 44. Напор и уверенность. Вот что главное, думал Стерджес. Напор и уверенность. За всю свою жизнь он не нарушил ни единого правила. На самом деле, основной его целью всегда было навязчивое стремление предать правосудию тех, кто его грубо игнорировал. И вот инспектор сам оказался в роли злоумышленника. Когда он припарковался рядом с участком, Ханна Уильямс уже ждала возле зелёного ягуара, нервно озираясь по сторонам. Как ни странно, Стерджесс был счастлив её видеть. Но радость угасла, когда заднее пассажирское стекло опустилось, и оттуда выглянул редактор газеты. Замечательно, вот и кавалерист отряда угнетателей прискакал, как раз его нам и не хватало. "Заткнитесь", прошептала Ханна. "Вы оба противостоите свободе воли и изъявлению". Не удивительно, что вы сразу поладили. Стерджесс сел в машину рядом с девушкой, и она торопливо начала объяснять, что монстр с фотографией в самом деле существовал, и им управлял некий американец. Они против воли забрали Стеллу, совсем юную сотрудницу газеты, которую Стерджесс лишь смутно припоминал. Послушайте, с отчаянием взмолилась Ханна. Мы могли бы подать в розыск через официальные каналы. Но на это потребуется время, а действовать нужно очень быстро. Неизвестно, что планирует похититель. Известно, поправил помощницу Бенкрофт. Ничего хорошего, но подробно объяснять некогда. Стэрджесс выглянул в окно и глубоко вздохнул. Некоторые вещи невозможно вернуть обратно. Стоит согласиться и но решение уже принято. Он всё обдумал ещё по пути в участок И сделал свой выбор. Терять было нечего. Но главное, в глубине души инспектор желал докопаться до правды, и к чёрту последствия. Он кивнул своим мыслям и сказал: "Полиция не пойдёт вам навстречу. Меня уже отстранили за попытку провести расследование по всем правилам. Кто-то на самом верху хочет, чтобы дело закрыли". "Великолепно", фыркнул Бенкрофт. "В этом городе легавые совсем Хватит, перебила его Ханна и умоляюще посмотрела на Стерджесса. Если полиция ничего не станет предпринимать, то эта задача ложится на наши плечи. Если Устелла не отобрали телефон, то мы можем его отследить. Окс знает, как это сделать, но сначала нужно освободить его. Я не сумею с этим помочь, покачал головой Стерджесс. Ханна расстроена, поникла, и он продолжил. Но зато могу провести вас внутрь. Напор и уверенность. Стерджесс быстрым шагом вошёл в участок и миновал стойку регистрации в зале ожидания. Обычным способом попасть в здание вряд ли бы удалось. Пропуск почти наверняка уже заблокировали. "Привет, Джимми", обратился инспектор к дежурному Бриджстоку. "Откроешь дверь?" Стерджесс, мне казалось, тебя сержант с подозрением посмотрел сначала на нежелательного посетителя, затем на Ханну, которая стояла рядом. Стараясь выглядеть спокойной и безобидной. Я в отпуске. Просто забежал забрать кое-что из вещей. Он положил ладонь на дверную ручку и выжидательно посмотрел на Бриджстока. На лице у того отражалась борьба между строгой дисциплиной и естественным человеческим нежеланием вступать в конфликт. Наконец, сержант нажал кнопку, отпирая вход в служебное отделение участка. Нужно действовать очень быстро, проинструктировал спутницу Стерджес. торопливо шагая по коридору. Рано или поздно кто-нибудь сообразит, что мне нельзя здесь находиться. Они свернули налево, потом направо, поспешно спустились на цокольный этаж. Пара встречных людей посмотрела им вслед. Инспектор понимал, что является не самым любимым сотрудником полиции, и новость о его отстранении наверняка стала причиной радостных обсуждений по всему участку. Когда Старджес открыл ведущую камерам дверь, Он наткнулся на удивлённый взгляд констебля Диринга, который так ужасно справлялся с полевой работой, что получил постоянную приписку к участку якобы по состоянию здоровья. Парень являлся мёртвым грузом для полиции, что означало, к выполнению своих обязанностей он подходил спустя рукава. Именно на это и рассчитывал Стерджс. Эта женщина должна навестить заключённого в камере номер 4. Семейные необходимости. Понятно, протянул Диринг, на щеке у которого каким-то образом оказался шоколад. Разве не полагается в таких случаях привести его в помещение для допросов наверх? Нет времени, с напором сказал Стерджес. Нетерпение даже изображать не пришлось. Я разрешил сестре заключённого навестить его прямо в камере. Сестре? смерив Ханну подозрительным взглядом, неуверенно хихикнул констебль. Да, сестре. Стерджесс плотно и подошёл к Дирингу, нависая над ним. А что? Думаешь, человек с азиатскими корнями не может иметь родственника европеоидной расы? Слышал о такой вещи, как усыновление? Так ты откроешь камеру или всем рассказать о твоей нетолерантности? В этом заключалось преимущество репутации Стерджесса. Люди с готовностью верили, что он способен сдать их в любую секунду. Когда дверь в камеру открылась, он к собственному стыду заметил, как отшатнулся Окс при виде нежданного посетителя. Но затем заключённый разглядел Ханну, и выражение на его лице стало облегчённо недоуменным. Войдя внутрь, девушка присела на узкой койке рядом с братом. "Благодарю, констебль Диринг", произнёс Стерджес. "Можешь оставить дверь открытой? Я позову, когда мы закончим". Полицейский кивнул и тут же убрался в своё ячейка. Стерджесс дождался, пока затихнут шаги, после чего обернулся и тихо сказал: "Поторопитесь". "В чём дело-то?" спросил Окс. "Нет времени объяснять", выпалила Ханна. "Нужно найти Стеллу. Грейс говорит, ты знаешь, как это сделать". "Не понимаю, о чём это ты?" нервно косясь на Стерджесса, пробормотал Окс. "Тот монстр похитил Стеллу", пояснила Ханна. "Тот, который? Да. А теперь скажи, как отследить её? И побыстрее". Заметив, что журналист принялся украдкой озираться по сторонам, девушка прикрикнула: "Окс! Нужен мой телефон", неохотно произнёс он, задумчиво почесав щетину на подбородке. "Там есть приложение Ищейка. Добавил его, когда Грейс попросила установить Constable Dering", крикнул Стерджес, выходя в коридор. "Мне срочно нужны личные вещи заключённого